Глава шестнадцатая чернему плато беззаботно гулял ветер, когда среди вялых трав вдруг зачернел шар телепортации. Прежде чем завеса распалась, в ноздри Лайлы ударил тухлый запах, а немного погодя она увидела причину. Вернее, три, лежащие неподалеку от огромной ямы. «Фелниера», — с сожалением прошептала вампирша, не смея отвести взгляда от кобылы с обглоданной мордой и пустыми глазницами. Хищные птицы и звери не теряли времени даром. Фрустрация не способствует ясности ума. Леонардо убрал руку с предплечья девушки. «Соберись, если не хочешь, чтобы твои останки разбросало по всему Тюрген Кроунд. Он внимательно смотрел вперед. «Тем более нас здесь уже заждались». По ту сторону ямы из трав поднялся незнакомец в багровом плаще. Даже издалека было заметно, как из-под надвинутой на глаза шляпы ртутным серебром поблескивали зеркальные зрачки. В руках он держал все то же оружие, ложе арбалета с длинной металлической трубкой. Эуквамест Тименду с квимори тут успутат, бросил фразу из-за высокого воротника неизвестный. Летом нон омни Пафосно отмахнулся колдун. Квот протериите флюксит. Твердости голоса незнакомца могли позавидовать скалы. Деусвульт. Нагдеус деус интерсит, «Фаборест суе квискве фортунай, импера России Максимум, империум эст». «Алиэнациументис», — сказанное носило оттенок осуждения, если и вовсе не являлось приговором. «Амабили сенса, а не», — улыбнулся некромант. Хоть причудливый язык и походил на колдовскую грамоту, Лайла не поняла ни единого слова. Зато направленное на них с Леонардо оружие красноречиво отражало финал диалога. Не успела вампирша опомниться, как мир мигнул, Яма оказалась за сотню метров, а место, где они недавно стояли, взметнулось грохочущим земляным гейзером. Бессмысленный дискурс. Наблюдая падающие вдалеком, я колдун снова держал руку на предплечье девушки. Нелепо полагать, что я придам свой замысел на пороге свершения. «Что это за магия такая?» — взволнованно спросила Лайла. «Руническая. На основе силовых кристаллов». Повернулся к ней некромант. Окружение вновь мигнуло, мрак окутал их подобно кокону и тотчас же рассеялся. Вампирша вздрогнула. Неподалеку, видимо, там, где они находились секунду назад, грянул новый взрыв, превративший полотно бурьяна в окутанную дымом воронку. «Я могу счесть твой страх за оскорбление», — с завидным спокойствием изрек Леонардо. «Ты на стороне того, кого величайшие умы мира пытались извести веками». Показав неприятелю спину и увлекая за собой спутницу, он вальяжно зашагал прочь. После пятого выстрела божья десница будет перезаряжать оружие. Благоприятный момент для контрнаступления. А пока можно полюбоваться монотонными пейзажами Тюргенкроунд. Кстати, ты знаешь, как плато обрело столь мелодичное название? Сердце Лайлы билось колоколом дозорной башни, разве что не звенело пропуская экскурс мимо ушей, она смотрела на некроманта словно на безумца, что грубо одернул ее за попытку оглянуться на врага. Как можно было предаваться истории, когда в шелести трав уже прослеживался нарастающий гул, за которым обычно следовал взрыв? Если Леонардо подобные атаки и нипочем, то особенности своей регенерации вампирша теперь изучила. Потеря сознания при серьезных ранениях уже равносильно смерти. Стоит ли говорить о разорванном в клочья теле. Гул оборвался. Ожидая самого худшего, Лайла прикрыла глаза и отвернулась. К удивлению, взрыв прогремел где-то позади. Расползся по округе затихающим рокотом. Приподняв веки, идущая девушка уперлась взором в опушку леса еще пару шагов назад, темневшего вдали. Телепортация была настолько выверенной, что даже не почувствовалась. «Поэтому со старо Виверхельского Тюрген Кроунд...» «Всего лишь еловая пляж», — закончил повествование колдун, после чего неторопливо остановился и прислушался. «Осталось два выстрела», — вампирша встретилась с ним взглядом. Однако обстоятельства вносят в план коррективы. Он решил заменить кристаллы сейчас. Лайла и моргнуть не успела, как сквозь черные клубы проступили яма и надломивший оружие незнакомец. Леонардо ребром ладони рассек воздух, Голова того слетела с плеч, упала в траву, а затем, вдруг исчезнув, снова оказалась на плечах, будто всего этого и не происходило. Неизвестный вскинул щелкнувшую трубку, но выстрелить так и не успел. Распластался на земле, придавленный незримой лапой телекинеза. «Боги мне не указ!» Удерживая его на месте, некромант стянул перчатку с левой руки. «А их прихвостни и подавно!» он направил на врага как чистую длань и внимательно посмотрел на вампиршу. Настал час возмездия королева. Неси его подобно знамени. Пусть боги знают, чего стоит жар растоптанной любви. Подокрыляющее напутствие Лайла обрушила на беспомощно лежавшее существо огненный шквал. Ни сомнения, ни жалости. зачатая на ладонях пламя ревела, но не как она над погибшим Джоном. Оно яростно рычало, выплескивая всю накопленную боль. С бледной же руки Леонардо сорвалась темная спираль тумана, которая растянутой пружиной ударила в прибитого к земле стрелка безмолвного, как могильная плита. Наблюдая его тщетные попытки направить на них оружие, тоже отяжелевшее под гнетом телекинеза, заклинатели скрестили магические потоки на укрытой багровой тканью груди. Сухая трава вокруг божьей десницы обратилась в гниль. На ее месте взошли новые растения, игравшие всеми красками лета, но вскоре они также иссохли. Затем цикл вновь повторился. «Игры со временем лишь отсрочат неизбежное», — гробовым тоном заметил Леонардо. «К чему этот абсурдный парад перерождений? Исход битвы давно предрешен. Так прими же гибель с честью и упокойся в армориуме. «Ад Викториам!» Донесся слабый голос с пестрившего бурьяном пятна, которая теперь меняла сезоны со скоростью дятловой трели. «Долго ждать не придется. На сочленении магических потоков учащались бирюзовые всполохи, вестники грядущего взрыва колоссальной мощности. Посланник Хроногора почти не шевелился, но тем не менее оставался невредимым, словно скользил по временной глади в обратном направлении от смертельных увечий, а стремительное течение оставляло его на месте, делая пленником незыблемости. Чего нельзя было сказать о траве. Она уже мелькала так быстро, что сливалась в единый фон, прямо как лопасти ветрячка, бумажные игрушки на палочке, с которой порой забавлялась светская детвора. Еще минута, и деструктивная реакция будет необратима. Леонардо смотрел на растущее между потоками голубое свечение, жалящее то огонь, то туман бирюзовыми молниями. Как и некромант, продолжая непрерывно атаковать жертву магией, Лайла обратила внимание, что тот больше не держал ее за предплечье. Уж не надумал ли он в самый ответственный момент подло исчезнуть, одновременно ликвидировав и помеху, и ненужную обузу, а потом вернуться к искорюженному взрывам плато, чтобы единолично провести вожделенный ритуал. Можно было ненавязчиво взять колдуна за руку, только это все равно не являлось гарантией совместной телепортации. Пожелай он бросить ее, легко испариться даже из мертвой хватки, одрогнувшие пальцы сожмут пустоту, поймают саван смерти, который уже будет не миновать. Тогда вампирша тоже попадет в армориум, но уже не гостем, а вечной узницей эфемерной комнаты, где даже воспоминания подобны роскоши. По крайней мере, так сказал Леонардо. Обстоятельства снова меняются. Чернокнижник смотрел в серое небо. Однако прерываться нельзя. Лайла отследила его взгляд. Вдалеке, в висевших над лесом низких облаках, темнела какая-то точка. Сперва она решила, что это большая птица, пока у той не мелькнул змееобразный хвост. Дракон? Но почему? Ведая об эклектических свойствах магии, Арголеон разгадал наш замысел и вознамерился остановить. Повернув голову, колдун смерил вампиршу задумчивым взором. И раз он не может причинить вреда мне, то явился по твою душу. Я смогу отразить его огненное дыхание, уверенно промолвила девушка. Думаю, он собирается убить тебя вовсе не огнем. Все намного прозаичнее. Вспомнив огромные когтистые лапы и полную острых зубов в пасть, вампирша поняла, что ей не совладать с такой мощью. А встав на сторону некроманта, надеяться на милосердие дракона было просто глупо. «И... что мне делать?» Руки Лайлы, льющие на стрелка поток пламени, задрожали. «Не прерывать заклинание, флегматично изрек Леонардо. «Остались считанные секунды». Лицезрея в бирюзовом зареве янтарные вспышки, он рассеял спираль тумана. «Прощай, десница». Вампирша ощутила прикосновение и едва успела погасить огонь, прежде чем телепортация перенесла их в уже знакомый трапезный зал, к столу, за которым заключился самый неожиданный союз в ее жизни. Стоя у своего места, колдун взял кубок и сделал неторопливый глоток, явно смакуя великолепие вкуса. «Ничто так не красит вино, как купаж из благородных сортов винограда и цедры апельсина», сказал он, недоуменно наблюдавший за ним Лайли, а затем поставил кубок на стол. «Вернемся к делам». Облако черного тумана перенесло их на плато, если так можно было назвать то, что от него осталось. Они оказались на валу дымящегося кратера, диаметром в пару сотен метров и рыхлым дном с блестевшими повсюду лужами. На месте погибшего разнотравья били порожденные взрывом родники. С противоположной стороны земляная волна накрыла лесную опушку. Некогда стройные ели покосились и теперь напоминали растущие в разнобой поганки. Услышав рев в небесах, вампирша подняла глаза и увидела высоко парившего Арголеона, который, заметив ее, начал снижаться. «Драконы иммунны к огню, но тебе под силу остановить его темной магией!» Утверждение Лайлы больше походило на мольбу. «Обед, не позволяющий ему напасть на меня, обоюдин, с мрачностью надвигавшегося шторма сообщил Леонардо. «Не смей сходить с места, королева!» Кольнув ее строгим взором, Колдун растаял в тумане. Девушка осталась одиноко стоять на земляном бугре. Все это время, неустанно ожидая предательства, она никак не могла поверить, что после помощи ее так бездушно бросили на заклание древнему существу. Нацелив вниз острые когти, словно пикирующий на куницу орел, Аргалеон стремительно приближался. «За что ты так со мной?» «И, будь ты проклят!» Две фразы сражались за право стать выкриком отчаяния. Но, не определившись с победителем, Лайла отдала предпочтение чинному молчанию. Впереди простирался гигантский кратер, позади чудом уцелевший кусочек плато, сразу за которым начинался обрыв. Окажись она на другой стороне вала, могла бы попытать удачу в лесу. Но здесь, где самый высокий куст не доставал и до колена укрыться было негде. Все, что оставалось, это принять смерть с достоинством, как и подобает дочери великого короля. Выпрямиться, расправить плечи, поднять подбородок. Игнорируя пульсирующий в теле страх, вампирша поймала пристальный взгляд дракона. На фоне чешуи, отливавшей хмуростью небес, в его глазах по-прежнему сияла лазурь, холодная, словно колодезная вода синева. Помимо нее, тающее расстояние уже позволяло рассмотреть неподвижные колья зрачков, зияющую черноту ноздрей и обрамлявшие морду шипы. Слушая свист, разрезаемого кожаными крыльями ветра, Лайла прикрыла глаза. «Все должно было сложиться иначе», — прошептала она и представила родной лик Джона. «Последний глоток счастья в мире давящей безысходности». Сознание пронзило леденящий душу «виск», Образ возлюбленного разметала, будто пепел, а подхваченные ветром волосы захлестнули лицо. Убирая непослушные пряди, вампирша открыла глаза, провожая взглядом пролетевшее над ней существо. Оно было подобно дракону, только в два раза меньше и с одной парой лап. Зная наизусть весь бестиарий королевской библиотеки, Лайла вдруг осознала, что лицезреет «Виверну». Неблеклый рисунок на пожелтевшей странице. «Живую Виверну!» Конечно, она смотрелась менее впечатляюще, чем дракон, но само ее существование будоражило рассудок. Так ли были правы те, кто утверждал, что магические создания канули в веках? Забыв про страх, пораженная вампирша не смела отвести глаз от зеленого создания, которое устремилось прямо на Аргалеона. Врезавшись в него снарядом баллисты, Виверна ловко обвела его шею своей, длинной и зигзагообразной, а затем впилась когтями в чешуйчатое брюхо. Взревевший дракон схватил противницу всеми четырьмя лапами, и они сцепились в воздухе, как заключенные в банку пауки. Клубок крылатых ящеров пронесся у девушки над головой, с невероятным грохотом рухнул на землю и, докатившись до обрыва, сорвался в пропасть. Все произошло так быстро, что напоминало мимолетный сон, Вот только на примятой траве темнела пропаханная рогом борозда. «Аргалеон вернется не скоро, раздался рядом знакомый баритон. Лайла обернулась на Леонардо, отряхивающего ладони от следов ржавчины. «Это была Виверна?» Впечатления вампирши вырвались необдуманным вопросом. «Виверны ненавидят драконов. Но даже межвидовая вражда не заставит стайную тварь напасть на хищника высшего порядка в одиночку» надменным тоном, проговорил колдун. «Мои эксперименты не ограничиваются воронами и антропоморфными созданиями». «Порождение тьмы», — разочарованно произнесла Лайла. «Она могла бы и сама догадаться, как Виверна, коей отведено чуть больше века, прожила четыре столетия, и с помощью каких чар сумела в одночасье оказаться на плато». «Порождение тьмы спасло тебе жизнь», в то время как творение света желало растерзать. На твоем месте я бы лучше поразмыслил о мотивах последнего. Драконам не свойственно чувство мести, а это может означать лишь одно. Посланник Хроногора еще жив. Вампирша тревожно заозиралась. И раз он до сих пор не атаковал, эклектический взрыв не прошел для него бесследно. «Как нам его найти?» спровоцировать». Леонардо коснулся Лайлы, и они материализовались в центре кратера, подобным муравьям, забравшимся в широкую чашу. Ощущая, как сапоги тонут в рыхлой грязи, девушка рефлекторно приподняла подол платья, хоть тот уже и был безнадежно замаран. Ее взор проскользил по неровным краям высоких земляных стен. Враг мог появиться с любой стороны, и для него стоявшие на дне находились словно на ладони. «Что ж». Некромант утопил левую руку в кожной перчатке. «Приступим». Из запятнавшей воздух клякса тумана высыпалась гора темных камней, заблестевших серебром множественных прожилок. Осколки филактерии. Лайла полагала, что ими полнились окрестности, а они, оказывается, уже были предусмотрительно собраны колдуном. В голове начали всплывать печальные воспоминания, и вампирша поспешила завести разговор. «Там, на валу». «Я думала, ты бросил меня». Леонардо взглянул на собеседницу с искоркой интереса. тринь сомнения, королева. Мы заключили соглашение. Его итог не подлежит двусмысленным трактовкам». «Хочется верить. Но все же. Спас бы ты меня от дракона, не будь божественный посланник жив». «Пока тобой правит превентивный скепсис, любой ответ не менее абсурден, чем сам вопрос». Пусть не речи убеждают тебя, а обстоятельства. Некромант перевел взор на гору осколков и сложил руки так, будто держал невидимый шар. Великолепный способ уклониться от прямого ответа с упреком промолвила вампирша. Похоже, ты и правда недолюбливаешь ложь. У меня было более тысячелетия, чтобы овладеть искусством увещевания и научиться взвешивать слова. Ладони колдуна стали вращать незримый глобус. Ложь! — Удел глупцов. — Как это понимать? Лайла прожигала его аристократичный профиль возмущенным взглядом. На губах Леонардо проступила усмешка. — Ты умная и свободная натура. Тебе и решать. Вампирша фыркнула, а затем, бросив подол в грязь, скрестила руки на груди и демонстративно отвернулась. Однако боковым зрением все равно продолжила наблюдать за действиями некроманта, от которых осколки в куче шорохом шевелились и соединялись друг с другом. Каждый фрагмент терся о другие в поисках родственного скола, а найдя его, прилегал так плотно, что между камнями не оставалось даже трещины. Колдун чего-то не договаривал Если восстановление филактерии на плато можно было списать на акт провокации, то почему ритуал следовало проводить именно здесь? Ведь звездный свет падал и на другие части королевства. Тюрген Кроунд обладает особенной энергетикой. Любопытство одержало победу над принципами, но разлучать скрещенные руки и уж тем более поворачиваться вампирша не спешила. «Познание мира во имя саморазвития». Явив ладони пасмурному небу, Леонардо поднял осколки в воздух. Похвальное стремление. Вращая облако камней в метре над землей, он сосредоточенным взглядом перебирал фрагменты. На заре времен на этом самом месте зародилась магия. Свет и тьма. Вспомнив сказ дракона, Лайла скосила взор на чернокнижника. Ментальный взрыв. Верно. Его отпечаток проходит через все слои реальности, словно стержень вечности. Что же такое филактерия небесной мощи? Некромант повернул голову к девушке. Ветер сдул с его лица выбившуюся из конского хвоста прядь слишком короткую для смиренного покоя русых волос, но достаточно длинную, чтобы через секунду вновь покачиваться возле желтого глаза. «Ничто, а кто?» выговаривая каждое слово, изрек колдун. «Эгрегор Вселенной. Редчайшая частица его материального проявления, привлеченная из бесконечности небес зовом энергетической воронки». Несмотря на множество знакомых слов, смысл сказанного ускользал от вампирши порхающей бабочкой, что, позволив разглядеть цвета, все равно уносило прочь таинство узора. И потасть бытие? взмахнула Лайла с очком предположения, которое одолжила в прочитанных когда-то философских учениях. Судя по приподнявшейся брови Леонардо, ход ее мыслей был правильным. Неожиданное изречение: "Для твоих уст Он отвернулся, продолжив преобразовывать облако осколков в монолит. Будет жаль, если ты сгинешь в эрмориуме. Вампирша же не сводилась никроманта подозрительного взгляда. Он снизошел до комплимента, намекнул на выполнение обещаний или озвучил ее печальный финал. Эклектический взрыв затронул не только лесную опушку, от ударной волны в округе попадал весь сухостой ельник стал похож на лабиринт. Объезжая на бамбуке очередной поваленный ствол с торчавшими пиками ветвей, Рексволд поднял глаза к разовевшему в прогальных небу. «Вроде все. Отгрохотало. Пол леса полегло, пол леса в раскоряку». Спустив взор на землю, он направил жеребца под надломленное дерево, напоминавшее раздвинутый циркуль. «Самих чуть не пришибло». Все разы гремело со стороны плато, заметила сидевшая позади Эрминия. Ты был прав, сказав, что Лайла с колдуном направились туда. «Еще бы! Это ж Тюрген Кроунд! Дрянное место всегда притягивало беды!» Ладонь Рексфолда подползла к ножнам, охотившейся змеей. «Мы уже близко. Если с Лайлой что-нибудь случится, они все узнают, чего стоят два ассасина, которым нечего терять в подыхающем мире!» Лайла полагала, что восстановление Филактерии займет часы, но магия Леонардо... Творило чудеса. Не успело солнце подкрасться к горизонту, в воздухе уже вращался цельный валун. Чиркая краями о неровную поверхность, последние осколки искали свои ниши. Тогда-то в полумрак кратера, куда уже не заглядывали предзакатные лучи, испустился спустился нарастающий гул. Взор вампирши метнулся к источнику звука. В метрах ста на валу, кровавым пятном валом зареве развивался багровый плащ. «Он здесь!» Лайла лицезрела направленную вниз блестящую трубку. Замечательно. Некромант, увлеченный плетением чар, даже головы не повернул. «Ты собираешься что-нибудь делать?» — опешила девушка. При всем желании поразить цель, дальность ее заклинаний трехкратно проигрывала расстоянию. «Я?» «Нет». Сращивая предпоследний фрагмент с небольшим углублением, безучастно ответил колдун. В этот же миг за спиной стрелка из черных клубов выпорхнула виверна, ударом лап, отправившая его в хаотичный полёт. «Айнга?» «Да», — закончил предложение Леонардо. Божественный посланник покатился кубарем по склону, подскакивая набитым перьями кожным мечом. Но оружие из рук так и не выпустил. За считанные секунды, оказавшись на дне, он с плеском шлёпнулся в мелкую лужу. Тряхнув головой, которую не миновали выступавшие из земли камни, Стрелок вогнал приклад во взбаламученную воду, а затем, опираясь на трубку, встал. С рассеченного лба по скуле стекала тонкая струйка, такая же серебряная, как блестевшие в сумраке зрачки. «Так я и думал». Удостоив врага коротким взглядом, Леонардо плавным жестом опустил валун земь. «Взрыв уничтожил временную ауру. Он утратил возможность перерождаться». Стрелок резко прицелился, однако тут же рухнул ниц, впечатанный в лужу двумя когтистыми лапами. Хоть Виверна и приземлилась на багровые плечи, тот, скользнув ужом, сумел перевернуться и защититься взятым поперек оружием, на котором тотчас сомкнулась ощеренная пасть. Айенга сжала бежевые зубы, похожие на множественные шипы роз, металлическая трубка погнулась, а деревянный приклад тревожно затрещал. «Держи божественный посланник оружия, не за самые концы и не на вытянутых руках лишился бы сразу и кистей, и головы, ведь стиснутые челюсти скрипели всего в пяти дюймах от лица». Игнорируя драму, что разворачивалось в полусотни метров, некромант преспокойно обходил филактерию по кругу. Лайла же не могла отвести взволнованного взгляда от дрожащих рук стрелка и нависшей над ним оскаленной морды. В такой напряженный момент абсолютное безмолвие соперников вызывало немой ужас». Они оба не имели ничего общего с миром живых, только теперь это было видно как никогда. Две противоположности — свет и тьма. Подневольное умерствие и волеизъявление Бога. На мгновение вампирша почувствовала себя поборником зла, с коим она однажды поклялась сражаться. С другой стороны, и древние боги, игравшие смертными словно пешками, уже не казались олицетворением добра. Здесь не было ни праведных, ни порочных. Все бились под знаменами эгоизма за право вершить судьбу мироздания, а лекала собственных амбиций служили неоспоримой истиной. Хруст древесины разогнал мысли о морали, и на землю упали части перекусанного оружия. Лайла спешно отвернулась. Ни души раздирающего вопля, ни даже стона. Однако она слышала, как с сырым треском рвется плоть, как ломаются кости — как подчиняясь инстинкту выживания по вытянутой морде глухо стучит кулак, все слабее и реже. Можно было представить, что Виверна терзает тренировочный манекен из грубой кожи и дерева. Только из-за отчетливых бульков в воображении рисовались серебристые разводы на грязной воде. конкламатум эст!» — донес ветер, угасающий шепот. Раздался плеск, и все стихло. Лайла уже поняла, эта обмякшая рука безропотно плюхнулась в лужу. Убийца Джона получил по заслугам. Вкратчивый зов вместе, всецело заполнявший душу, сменился ликующим глазом возмездия. Но вскоре он смолк, и внутри осталась зияющая пустота. Кратковременное облегчение растаяло метелью, вдруг спустившейся с морозных вершин на хмурые отроги. Вампирша осмелилась перевести взгляд на место расправы. Виверна, уперев сложенные крылья в землю, нависала над раскинувшей руки жертвой, скорее всего ожидая новых приказов колдуна. Стрелок же стал почти неузнаваем. Верхняя часть тела была превращена в серебряное месиво и сливалась с лужей, напоминавшей пролитую ртуть. Возведя взор к сумеречному небу, в сизости которого проступали первые звезды, Леонардо опустил глаза на Лайлу. «Время пришло». В его руке появился тонкий кинжал. «Твоя кровь откроет портал в Эрмориум!» Вампирша посмотрела на тусклый блеск ритуального клинка. «Почему именно моя? В чем ее особенность?» «Сейчас не время для пространных речей». со аскетичной серьезностью изрек некромант, а затем едва заметно улыбнулся. «Но я поощрю твою любознательность кратким ответом». В основе вселенского паритета также кроется эклектика, хоть и совершенно иного плана. Тем не менее, она допускает вариативность. Представь запертый замок. Согласись, что для ключа гораздо важнее правильная форма, нежели сам материал. По твоим жилам течет кровь в создании света, пропитанная магией тьмы. Пусть не идеальный, но устойчивый к деформации ключ, выкованный четырьмя столетиями. «Тогда не будем медлить!» Лайла приблизилась к Леонардо и протянула ладонь. Тот сдержанно мотнул головой. «Нет, королева, я удостою этой чести тебя. Прими свою уникальность и распахни врата времен!» В руку вампирше лег холодный кинжал. Предложение больше походило на вызов, а потому, не сводя глаз с колдуна, девушка полоснула себя по пальцам и уверенным взмахом окропила валун кровью, темную поверхность украсила алая роса. «Превосходно!» Некромант наблюдал, как начинают светиться прожилки филактерии. И одновременно прискорбно. «Ибо мы остались одни, но ты до сих пор видишь во мне врага». Лайла занервничала. Леонардо догадался, почему она не стала рассекать ладонь. Порез бы перечеркнул магический знак, и одна из рун утратила бы свою мощь, потребовав повторного наложения». — Лишние секунды уязвимости для и без того не самого выгодного положения. Сумрачную тишину потеснил тихий стук. На валу показалась серая лошадь с двумя всадниками. — Бамбук? — не поверила собственным глазам вампирша. — Весьма кстати, — строго сказал колдун, и кинжал неожиданно для нее растворился в траурном тумане. — Пожалуй, я преподам тебе урок. Он направил руку на новоприбывших. Все трое замерли, Словно позируя для картины. Аенга. Виверна материализовалась возле лошади. Ее изогнутая шея сложилась подобно готовой к броску кобри, а на морде застыл хищный оскал. Ты. Голос Лайлы предательски дрогнул: Ты не посмеешь? Леонардо сцепил пальцы над поясом урогатого треугольника пряжки, отдаленно похожий на стальной череп дракона. Уверена? Он задумчиво глядел на растерянную девушку. «Немедленно сними заклятие и отзови Виверну!» Фраза выражала требование, но по тону больше напоминала просьбу. «Столь оберегаемые руны говорят о том, что в случае опасности ты собиралась применить против меня магию огня. Этот миг наступил. Действуй!» Некромант посмотрел на валун, покрытый сетью прожилок, сияющих будто солнце. «Когда портал откроется, я отдам Аенге приказ». Созерцая игру света на шероховатой поверхности, он развернулся к филактерии. «Хватит! Хватит!» Лайла толкнула колдуна в плечо, и тот равнодушно качнулся. «Чего ты хочешь? Убить меня! Так убей! Но не трогай моих друзей!» Гневный выпад остался без внимания, а от камня стал исходить пульсирующий звук. Вместе с ним вампирша уяснила единственную важную сейчас истину. «Ничего не предпринять?» «Самолично казнить Рексволда и Арминию!» «Я знала, что тебе нельзя верить!» Нефрит и глаз сменились рубинами, рассеченными вертикальными зрачками. «Ищешь повод для войны?» Лайла медленно попятилась, а затем направила на Леонардо вытянутые руки. «Будь по-твоему!» С ее ладоней сорвался поток огня. Даже не повернув головы, некромант сомкнул большие пальцы, и бушующее пламя обогнуло его. «Примитивная магия эпохи Великого Раздора», — хладнокровно констатировал он, когда обескураженная девушка прервала заклинание. «С таким стандартом ты скорее взойдешь на эшафот, нежели сумеешь объявить войну. Время стерпит еще одну попытку. Используй ее с умом». Невзирая на громкие заявления, вампирша не ведала, как одолеть такого могущественного противника. «Выстоять против него?» уже была подвигом недостижимым для ее скромных способностей. Однако одна догадка все же была. Любой магический щит строился на распознании вражеских чар. Чем замысловать и заклинание, тем меньше шанс отразить атаку. Вряд ли защитный телекинез относился к исключениям. Пользуясь тем, что колдун непрерывно глядел на сверкающий валон, Лайла принялась возводить у него за спиной сложную иллюзию — пламенного единорога. Так быстро, как могла, с трудом игнорируя патовость ситуации. Но едва огненные ручьи сплелись в пылающего жеребца, в небесах раздался зловещий крок. Следом за ним вмиг сотканная из темного тумана ладонь размером с помост городского глашатая прихлопнула единорога, будто насекомая. По земле разметала искры и черные клубы. Отдаленное напоминание о двух магических миражах. Ничто так не обесценивает масштабность заклинаний, как медлительность их воплощения. Леонардо повернулся к вампирше, потерянной, словно сельская девчонка, заплутавшая в хитросплетении столичных улиц. «Конечно, если тебя оберегает преданное войско, мобильностью можно и пренебречь. До поры, пока не встретишь достойного соперника. Тогда королева...» «За нерасторопность придется платить не только жизнями других». Пульсирующий гул филактерии смолк. Она вдруг рассыпалась в песок, от которого к звездному небу взметнулся неугасающий столб света, разогнавший мрак ярким ореолом. «Время вышло». С толикой сочувствия сообщил некромант. «Нет!» — пробормотала Лайла в отчаянии, сжав кулаки. «Нет!» Она метнулась к Леонардо, но уже через шаг оковы телекинеза превратили ее в немую статую. А теперь смотри. Круговым движением пальцев колдун развернул вампиршу к серевшему на валу коню с двумя всадниками, такими же беспомощными, как и она. Виверна вспорхнула и, зависнув над бамбуком, обхватила того лапами. Затем, усиленно хлопая крыльями, она оторвала жеребца от земли и понесла вместе с Рексфолдом и Арминией. «Мой тебе совет», — наблюдая за приближением Маинги, спокойно сказал некромант. «Не демонстрируй сомнения тем, кому не доверяешь. А коли решишься бросать вызов, адекватно оценивай свои возможности». Магические тиски разжались, только Лайла и не думала шевелиться. С замиранием сердца глядела, как Виверна, вновь зависнув в воздухе, начала опускать околдованную троицу в нескольких метрах от них — Когда копыта бамбука утонули в грязи, вампирша ринулась к друзьям, что неподвижно сидели верхом, устремляя вдаль невидящие взоры. «Рекс! Эрми!» Багряный пожар под ресницами потушили выступившие слезы, которые держать в себе уже стало невозможно. Они в порядке. Но с момента появления на валу находятся под гипнозом. Им ни к чему знать про нашу конфронтацию. Я решил не ронять твой авторитет в глазах соратников. За сегодняшний день Лайла неоднократно ждала беды. И всякий раз на пике безысходности ей так или иначе благоволила удача. Начинало казаться, что поразительное везение не было случайностью. За ним стоял невидимый покровитель, а правильнее сказать, манипулятор. Тот, кто читал чужую душу, словно открытую книгу, сравнивая содержание страниц с иллюстрациями из колоды воспоминаний. «Кажется, я начинаю понимать». Девушка вдруг пристально посмотрела на Леонардо, возле которого приземлилась Виверна. Все твои действия это еще один эксперимент. Она перевела взор на застывшую полубоком Айнгу, следившую за ней дымчатым оком с двумя темными вертикальными зрачками. Но не над телом, над разумом. Смахнув слезы, вампирша снова взглянула на некроманта. Ты испытывал меня. Старался узнать. «Зачем?» Невзирая на тон рассуждений, ровный как лезвие меча, вопрос прозвучал мягко. Возникла небольшая пауза. Где-то на валу свистел ветер. «Мнительность тебе не к лицу, но проницательность красит». Колдун повернулся к виверне, и та, покорно пригнувшись, подставила спину с острыми шипами, торчавшими от холки до кончика хвоста, где они уже были совсем мелкими. «Это все, что ты скажешь?» Я сдержал свое слово. Взобравшись на Айнгу, Леонардо уселся между двумя самыми крупными шипами. Здесь наши пути расходятся. Ему на плечо черной тенью спустился ворон. Портал закроется на рассвете. Немедли, Кринтерх. Обдав Лайлу ветром, Виверна поднялась в воздух и нырнула в колонну полупрозрачного света, где пропала вместе с наездником в перламутровых искрах. С одной стороны, вампирша была благодарна некроманту, с другой, такой самовлюбленной и расчетливой персоне хотелось выдать отнюдь нелесную тираду. Поэтому победу вновь одержала молчание. Не понял, раздался озадаченный голос Рексфолда. Это еще что за. Перестав таращиться на широкий столб света, он заозирался, а как только заметил стоявшую рядом вампиршу, мигом спрыгнул с лошади и крепко обнял ее, словно не видел полвека. «Лайла, тогда я наговорил тебе лишнего, я...» «Забудь!» Улыбнувшись-то, ответила ему взаимности, «Ты говорил это не мне, а бездумной марионетке. Я же, есть я!» Она положила подбородок на плечо ассасина. «Как вы нашли меня?» «Шутишь, что ли?» Рексволд усмехнулся. «От того, что здесь происходило, весь виверхэль плясал, как черт на свадьбе покойника». Поморщив лицо и отвесив себе мысленный подзатыльник, он с досадой добавил. «Да, не лучшее сравнение». Армения обнаружившая над головой подозрительно темное небо, с шорохом спешилась. «Похоже, мы все пропустили». Ничего, что мне хотелось бы вспоминать. Слегка похлопав ассасина по спине, вампирша отстранилась от него и посмотрела на подругу, наполовину озаренную ярким порталом. «Я и не надеялась вас здесь увидеть». «Да мы в принципе тоже», — задорно махнул рукой Рексфолд. «После того, как одна сосна нас чуть в бамбука не вбила, я думал, мы закончим лепешкой под каким-нибудь кустом». Он поглядел на коня, и тот, будто подтверждая сказанное, устало фыркнул. «Как мы вообще тут очутились? Мы же на валу стояли!» «Это уже не важно. Говори, чем помочь можем!» Эрмения сопроводила слова требовательным кивком. Лайла задумчиво пошелестела пальцами, пытаясь нащупать порезы, однако их уже давно исцелил гнев. «Вы пришли поддержать меня словом и делом. Этого достаточно. Дальше я сама. Но если...» Заметив строгий взгляд Эрминии, она быстро поправилась. Когда я вернусь из Армориума, Джону может потребоваться помощь. Мы будем ждать вас тут, незамедлительно ответил ассасин, сколько потребуется. Долго не придется, все решится не позднее рассвета. Лайла переводила проникновенный взор между друзьями. Именно поэтому мне следует уже идти. Так, возмутился Рексволд, давай без прощаний и телячих глаз! «Пойди и приведи его, Все, точка! Другие варианты не принимаются!» Он агрессивно рубанул ладонью воздух и усиленно нахмурился, выставив на показ маску недовольства. «Рек сидела, — говорит, — сухо согласилась Северенко. — Возвращайся с Джоном. Всё остальное дерьмо будем разгребать потом. Тогда не прощаюсь». Вампирша развернулась, услышав, как за спиной тихо скрипнул сжатый кулак. «Печаль!» Страх и отчаяние ожесточенно дербанили душу. До безумия хотелось оглянуться, но Лайла, собравшись силами, двинулась вперед. Дошла до столпа света, сделала шаг и рассыпалась на перламутровые искры.